Хоть полковник милиции обоится. А, а меня? Вы бросите тут одну? Что, сами уедете, а я останусь? Теперь переглянулись мы с Маратом. «Ну, кажется, устами младенца глаголит, — Нечто сказал он. Живыми буравчиками глаз он рыскнул с меня на Ниночку»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 Я с Ниночкой в сопровождении военного эскорта спокойно прошли на второй этаж в пустую комнату для депутатов Верховного Совета